Как цвет сказки для взрослых и детей представляет Айдар Абдулин, отец. Читает Олег Шубин. Глава 1. Помощи не жди. Лето 2046 года. Солнце медленно поднималось над зоной. Тишину ничего не нарушало. Певчих птиц в зоне не было уже давно. Они улетели тогда, когда зона стала тем, чем она есть сейчас. Одни вороны кружили над трупами погибших сталкеров. Из животных остались только редкие особи, но их ждала тяжелая участь. Зона стала местом мутаций и искалеченных судеб. Но зона помогала жить сталкерам. В баре для сталкеров, как всегда, было людно. Новички общались с бывалыми сталкерами. Кто-то искал работу на ближайшее время, кто-то покупал новое оружие. Но было в этой повседневной суматохе что-то не так. В самом дальнем углу бара сидело несколько сталкеров. Они все были из клана «Земные». Под их столом собралось приличное количество бутылок из-под водки, но на их лицах это никак не отразилось. Все ждали. «Где он?» — ровным голосом спросил парень, вынырнувший из толпы. «Кто?» — не сразу поняв, спросил Сергей. «Мой папа, он из вашего клана, его зовут Костя», немного вскрикнув, ответил парень. «А, так ты, Женя, крот про тебя рассказывал». «Вы не ответили, где он?» уже крича выдавил Женя. «Успокойся, мы не знаем». Неделю назад он сообщил нам, что получил хорошее задание и должен выполнить его сам. Но три дня назад, во время выброса, мы потеряли с ним связь где-то в районе Черных озер. После этого никаких сообщений от него не поступало. Мы посылали сообщение другим сталкерам в этом районе о пропаже, но они ничего не знают. Надо его найти. Пойми, сталкеры умирают каждый день. Они знают, на что идут, уходя в зону. Мы не можем рисковать другими сталкерами ради одного, спокойно ответил Сергей. Костя был нашим другом, но мы не можем себе позволить отправить людей на его поиски. «Дайте мне оружие, я сам пойду», окончательно сорвавшись на крик, вымолвил Женя не можешь!» «Дайте, пожалуйста! У меня кроме него больше никого нет!» И заплакав, он упал на колени. В баре нависла непривычная для этого места тишина. Один из сталкеров подошел к Жене и положил ему на плечо руку. «Сколько тебе отроду, малыш?» — спросил незнакомец. Он был высокого роста, громадного телосложения, и по виду ему было не меньше 45 лет. Все лицо сталкера было в глубоких шрамах, Один глаз был закрыт повязкой, на левой руке не было двух пальцев. «Мне пятнадцать. А вы кто?» — спросил Женя, поднимаясь и вытирая слезы. «Я трепалый», — ответил сталкер. «А как ваше настоящее имя?» «Я не помню. Примерно восемь лет назад, во время выброса, я забежал в какой-то заброшенный домик. Но дом начал рушиться, и меня завалило. Потом, когда я пришел в себя уже в больнице, Рядом сидел Сергей. Он рассказал, что через два дня после выброса проходил возле обрушившегося дома и увидел торчащую из-под обломков руку. Это был я. Раскопав и обнаружив, что я жив, он отнес меня в больницу. Имени я вспомнить не смог, поэтому Сергей назвал меня трипалым У меня не было на руке двух пальцев. «А что вы от меня хотите?» «Я хочу тебе помочь». «Мой отец исчез в зоне, когда мне было только десять. Он был одним из первых». «Мы пойдем вместе искать твоего отца», — ответил Трипалый. «Сергей, ты так много для меня сделал, но мне нужна твоя помощь. Ты с нами?» «Ладно, если уж умирать, так лучше с тобой», — в шутку ответил Сергей. Но он знал, что в каждой шутке есть доля правды, и добром это не кончится. Глава вторая. Не забывай правил. Весь следующий день они собирались в путь. Сергей сидел возле дома Трипалова и думал. Ему не нравилась эта идея, но Трипалый был его лучшим другом. Они не раз спасали жизни один другому. Сергей понимал, что обратно они уже не вернутся. «Ты стрелять умеешь?» — поинтересовался Трипалый у Жени. «Конечно. Папа не раз меня учил обращаться с разным огнестрельным оружием радостно ответил Женя. «Да? но ну, пойдем, посмотрим». Они вышли во двор. «Серега, пошли постреляем». «Не, спасибо. Я пойду соберу еды в дорогу», сказал Сергей и, поднявшись, пошел по тропинке к воротам. Они проводили его молчаливым взглядом и пошли за дом. Задний двор напоминал некое подобие полигона. Кругом валялись простреленные манекены, мишени, банки, бутылки. «Для начала попробуй из моего Макарова попасть вон по той банке». И он указал пальцем в сторону столба на расстоянии не меньше 50 метров, на котором стояла банка. Женя взял пистолет и, взвесив его в руке, он стал прицеливаться. «Выстрел?» «Не попал». «Черт!» — воскликнул Женя. «Не останавливайся! Пробуй!» Он mm -hmm. снова поднял пистолет. «Выстрел?» «Не попал». «Я не mm -hmm. знаю, что происходит». Обычно я всегда попадал, правда, не с такого расстояния. Он опустил голову и посмотрел на дырку в лежащей рядом банке. «Пойми, что мутанту в зоне наплевать на каком-то расстоянии. У него есть цель — убить тебя. И ты единственный, кто может ему помешать сделать это. Сосредоточься и стреляй!» Женя посмотрел на пистолет, вытянул руку и стал прицеливаться. Он вспомнил, как отец учил его целиться. Он говорил... «Твоя цель единственная, что имеет значение. Если ты не уничтожишь цель, то ты уничтожишь себя». Он нажал курок. Пуля, молниеносно пролетев 50 метров, врезалась в центр банки, та упала в траву. «Молодец! Пошли дальше!» — ровным голосом сказал Трипалый. Пройдя метров десять, они остановились у железной бочки, на которой лежал автомат. Это модифицированный автомат Калашникова с подствольным гранатометом и лазерным прицелом. Сейчас в магазине находится 15 патронов. Так что твои попытки ограничены. Стреляй. Женя взял автомат и посмотрел в сторону цели. На расстоянии, примерно таком же, как и прошлая банка, стоял фанерный манекен. Женя медленно поднял оружие и направил его на цель. Одна, касая очередь по манекену, и тот, развалившись пополам, покосился назад. «Прекрасно!» — воскликнул Трипалый и похлопал стрелка по плечу. «Калашников мои любимые средства обороны!» — шутя ответил Женя. Они зашли обратно в дом. Трипалый слушал по радио передачи сталкеров. Женя чистил оружие и думал про отца. Он скучал. Внезапно открылась дверь и вошел Сергей. «Я взял еды на неделю, надеюсь, хватит. Воду каждый берет сам, потому что в моем рюкзаке места уже нет. И не забудьте взять кислородные баллоны». «Хорошо, спасибо», — сказал Трипалый. «Не за что. Завтра в 6 выходим», — ответил Сергей и ушел. «Зачем кислородные баллоны?» — вдруг спросил Женя. «В районе Черных озер повышенное содержание сероводорода. Там без кислорода не обойтись». На улице темнело. Кровавое солнце садилось за горизонт. Прошел еще один мертвый день в зоне. Женя не спал. Он думал об отце и боялся. Глава 3 Друзей не бросают. Они шли уже восьмой час. На улице стояла невыносимая жара. Трипаллы и Женя шли впереди, а Сергей, заметно отстав, шел позади. Они шли по Припяти, атмосфера пустого города вызывала не самые лучшие чувства и ощущения. Пустые глазницы окон смотрели на них из покосившихся домов. Женя еще ни разу не был здесь. Отец рассказывал ему про мертвые города, но такого он не ожидал. Пока они шли, он то и дело замечал в разных местах кости животных. В один момент ему показалось, что из-под куска шиферов на него смотрит пустой человеческий череп. «Сергей, уже два часа. Не пора ли нам подкрепиться?» — окликнул его Трипалый. «Впереди индустриальная зона. Остановимся там», — ответил Сергей и прибавил шагу. Индустриальная зона представляла собой жалкую картину заброшенных заводов и забытых фабрик. Кругом валялись покореженные бочки, куски железной арматуры, металлические балки и прочий производственный мусор. Они нашли небольшую площадку, на которой стояла широкая в диаметре, но низкая бочка, и напоминала собой вполне приличный и даже оригинальный стол. Трипалые и Женя принесли три деревянных ящика и расставили их вокруг бочки. Сергей снял рюкзак и, поставив его рядом с собой, стал доставать оттуда консервы. — И вы это едите? — с отвращением спросил Женя, глядя на зияющую из банки тушенку. «Приходится. Не знаю почему, но консервированная тушенка — единственный продукт в зоне, который не портится многие недели», — смущенно ответил Сергей. Из открытой банки исходил довольно неприятный запах, да и цвет самой тушенки заставлял задуматься о ее качестве. «Говорите, не портится?» — улыбаясь, сказал Женя. «Слушай, не хочешь — не ешь. Нам больше достанется», — с обидой ответил Сергей. «Да ладно, не обижайтесь. Я же шучу. Давайте сюда эту гадость». Женя взял одну банку и стал планомерно ее опустошать. На вкус тушенка оказалась намного лучше, чем на вид и запах. Но вдруг он остановился. Из дверного проема соседнего здания послышался писк. «Что?» — хотел было спросить Женя. «Тише!» Трипалый уже встал и, держа оружие наготове смотрел в темноту открытой двери. «Вашу мать!» — воскликнул Сергей и начал палить из автомата в дверной проем, из которого толпами посыпались крысы. «Убегай подальше и включи маяк!» Сквозь шум автомата крикнул Трипалый и, бросив Жене маяк, начал стрелять по крысам. Забегая за угол дома, он увидел, как волна крыс бросилась на Сергея, а вторая уже пошла на Трипалого. Мутанты атаковали со всех сторон. Сергей беспорядочно стрелял по земле. По его телу ползли сотни крыс. Несколько крыс впились ему в лицо. Обезумев от боли, он побежал в дверь, но, оступившись, упал на землю и закричал. Моментально забыв про Трепалова, все крысы ринулись на Сергея. «Помоги, парниш!» Он так и не смог договорить. Там, где раньше лежал Сергей, теперь была живая гора из тысяч крыс. «Прости, друг!» — крикнул Трепалый и выпустил очередь по крысам. Забегая за угол, он еще раз глянул на тот хаос. Из-под крыс в разных направлениях текли ручьи крови. Трепалый не смог сдержать слез. На железной лестнице сидел Женя, закрыв уши руками. Рядом с ним лежал мигающий маяк и автомат. «Пошли, надо уходить!» — крикнул Трипалый, подбегая к Жене. «Что?» — он неожиданно встрепенулся и посмотрел заплаканными глазами на окровавленную ногу Трипалого. «Не обращай внимания! Крысы немного покусали! Пошли, они скоро будут нас искать! Нельзя терять времени!» Они шли долго. День колонился к концу. Ночь опустилась на зону. Они не спали. Потом настало утро, и они снова шли. Никто ничего не говорил. Потом снова ночь. Женя спал. Он сильно устал. Трипалый сидел возле него. Он не мог себя простить. Глава четвертая. Жизнь во власти смерти. Его разбудил голос Трипалого. Он с кем-то разговаривал. Женя открыл глаза. Солнце только вышло из-за горизонта. В воздухе пахло порохом. Женя привстал на локтях. — Трипалый, с кем ты разговаривал спросил Женя, протирая глаза. Я связался со сталкерами, которые прибежали на сигнал маяка. Они сказали, что от Сергея не осталось даже костей. — Придется хоронить только его автомат. — Трипалый опустил голову. — Ты голодный? — «Ну, В общем, да. Там еще осталась одна ворона. Я их пожарил на огне. Наверное, она еще теплая. Он указал на тлеющий костер и отвернулся. Он плакал. Потеря друга забрала его силой. После завтрака они пошли дальше. Трипалый заметно хромал. «Что с тобой?» – испуганно спросил Женя. «Не знаю. Что-то нога начала болеть. Покажи», – попросил Женя. Трипалый закатал штанину до колена и отвернулся от отвращения. Нога была темно-синего цвета и источала неприятный запах. «У тебя в крови», — тихо сказал Женя. «А я как будто не вижу», — огрызнулся трепалы и отдернул ногу. По лицу было видно, что ему очень больно. «Надо идти назад. Тебе нужна помощь врача», — встав сказал Женя. «Поздно. Я умру быстрее, чем мы успеем дойти до селения. Пошли, нельзя останавливаться. Время работает против нас». Они шли. На небе появились грозовые тучи. Трепалому это не нравилось. В тот день, когда его завалило в доме, на небе тоже были тучи. Он боялся. Не за себя, за Женю. Они подходили к железнодорожному тоннелю. Черная дыра вела под высоким холмом к свету, выходу с той стороны. — мне нравится мне это, — оглядываясь, — сказал Трепалый. Раньше этот тоннель был завален мы можем подняться по холму и перейти на ту сторону», — спокойно ответил Женя. «Ты можешь, я уже нет». «Прости, я не подумал», — виновато ответил Женя и опустил голову. «Что же будем делать?» «Пойдем через тоннель. У нас мало времени». Трипалый знал, что просто так тоннель растистить не могли. И тем более делать это было некому. Они уже подходили к тоннелю, когда Женя предупредил. «Осторожно, не вступил говно! Стоять!» скомандовал трипалы и присел на корточки. «Что ты делаешь?» – удивился Женя. «Запомни, в зоне, кроме автомата, тебя может спасти только куча помета», ответил Трипалый и достал какой-то прибор. «Ты шутишь?» – не понял он. «Нет. С помощью спектрального анализа ты сможешь определить вид и пол животного, как давно оно справило нужду и даже что оно ело». Он посмотрел на приборы, и лицо его помрачнело. — Это карлики, — констатировал Трипалый. — Пошли, может, повезет, и их не будет в этом тоннеле. Трипалый вошел в тоннель первый, за ним Женя. Как только тьма сомкнулась за ними, в лицо ударил резкий запах гнили. Они шли, под ногами трещали кости бывших сталкеров. Большая часть пути была пройдена, и Трипалый стал успокаиваться. Вдруг на стенах загорелись десятки маленьких огоньков. Трипалый замер и тихо обратился к Жене. «Как только крикну, ты должен будешь очень быстро побежать к выходу». «А ты?» — со страхом спросил Женя. «Без вопросов. Когда будешь бежать, стреляй по стенам». Трипалый взял в руки автомат и приготовился. Огоньки начали двигаться и поползли вниз. «Беги!» Женя сорвался с места и побежал к свету. Мгновенно он почувствовал, как с разных сторон в него полетели разные предметы, Один камень силы ударил его в спину и пробил кислородный баллон. Он на ходу скинул его и начал стрелять. Но, сделав пару выстрелов, он упал. Тяжелый предмет ударил его в голову. Встав, он снова побежал. Кровь начала заливать его глаза. Когда до выхода оставалось несколько метров, он услышал мощный взрыв позади себя. Это взорвался баллон. Взрывной волной его вынесло из тоннеля и бросило в траву. Второго взрыва он уже не слышал. Он пролежал без сознания примерно часа два. Женю разбудил дождь, капли хвастали его по лицу, голова болела. Он достал из накладного кармана бинт и обмотал им голову. Он оглянулся назад. Тоннеля уже не было. Позади лежала только груда камней и земли. В некоторых местах виднелись изувеченные трупы карликов. Женя шел. До черных болот оставалось совсем чуть-чуть. глава пятая. Не бойся. Дождь шел уже второй день. Все это время Женя ничего не ел. Воды во фляжке почти не осталось. В воздухе отчетливо был слышен запах серого дорода. Женя не знал, куда идет. Он знал только, что связь с отцом пропала в этом районе. Пройдя еще несколько часов, снова упал в обморок. Дождь стал утихать. Женю привел в чувство счетчик Гейгера, который неистово трещал и мигал красным огоньком. Это свидетельствовало об огромном количестве радиации. Но раньше в этих местах такого показателя не регистрировалось. Он открыл глаза. На небе сияли яркие звезды, такие, какие бывают только летом. Женя приподнялся на локтях и увидел вдалеке сиреневое марево. Оно приближалось. Женя схватил пистолет и начал беспорядочно стрелять в сиреневую дымку. Но это марево не остановило. Женя перестал стрелять. Он смотрел. В дымке стал прорисовываться силуэт человека. Потом появилось лицо. «Папа!» — воскликнул Женя и мгновенно оказался на ногах. «Привет, сынок!» «Что ты здесь делаешь?» Голос отца не выражал никаких эмоций. «Я пришел за тобой!» По его щекам ручеками полились слезы. «Зачем? Со мной все в порядке!» Так безжизненно ответил отец. «Что с тобой случилось?» «Во время выброса мне некуда было спрятаться. Поэтому я прыгнул в воду, но как назло в этом болоте образовалась аномалия. И я стал тем, чем сейчас являюсь», — тихо и спокойно рассказал отец. «Я могу исполнять желание. Ты что-нибудь хочешь?» В голосе стали прорисовываться интонации. «Ты можешь вернуться?» Упав на колени и еще сильнее заплакав, спросил Женя. Увы. Ответ был прост и понятен, как все существо, происходящего вокруг. Тогда забери меня к себе. Иди сюда. Отец стал материальным и раскрыл руки для объятия. Женя встал и подошел к отцу. Он прижался к нему и положил голову на грудь. Он уже не слышал треск счетчика, а счетчик и не трещал. Он просто расплавился. Женю обволокло дымом. Кожа начала зудеть, глаза страшно болели. Он почувствовал, как из ушей по щекам потекла теплая струйка крови. Его тело обмякло и упало. Марьева исчезла. Костя лежал под толщей воды на дне болота. И он не был аномалией. Он был мертв. Сущность аномалии заключалась в том, чтобы приходить к людям образами их прошлого. Она просто питалась душами. И пока аномалия существует, сталкеры будут умирать под напором прошлых лет. Выслушали рассказ Отец. Автор Айдар Абдулин. Читал Олег Шубин.